Подполковник Казама задержит особого офицера Агура. Сайки отдала Казаме именно тот приказ, который ожидал Тацуя. Вообще-то Тацуя думал, что Сайки так поступит с самого начала. Командир, но первым на приказ Сайки откликнулся не Казама. Майор Янаги затребовал приказ от своего непосредственного командира, до сих пор ничего не предпринявшего. Янаги вперёд. По приказу Казамы майор Янаги и его подчинённые, солдаты и младшие офицеры, пришли в движение. Эта комната была довольно маленькой, тут нельзя было использовать масштабную магию. Нет, у Татсу и, конечно, был вариант разрушить эту комнату и сбежать, а вот Янаги и его подчинённые, как члены отдельного магически оборудованного батальона, не могли игнорировать возможность, что пострадает кабинет главнокомандующего бригады, в которой числится их батальон, и что в разборке будет вовлечена хозяйка этого кабинета, генерал-лейтенант Саэки. Они были вынуждены атаковать Татсу только с помощью магии, контролирующей их тела, и магии, наносящей урон при контакте. На такую шех была четверо, включая Янаги. Казама до сих пор не сдвинулся с места. Первый удар нанёс Янаги. Сделав шаг вперёд правой ногой, он сделал выпад вперёд правой рукой. Похоже, это был необычный боевой стиль, а первый выпад из какой-то серии ударов. Нацелен этот удар был в солнечное сплетение. Тацуне стала от этого уклоняться и приняла выпад ладонью левой руки. Но правый кулак Янаги продолжил давить на левую руку Тацуе. Его сила была направлена точно на центр тяжести Татсу, и её нельзя было отклонить в сторону. Татсу пришлось вложить в свою левую руку гораздо больше сил, чтобы этот удар не достиг его туловища. Во время этой борьбы правого кулака и левой ладони Татсу и Янаги не двигались с места. Почнённые Янаги воспользовались этим и напали с левой и справа. Татсу отступил назад с помощью магии движения, сохраняя боевую стойку. Янаги на этот раз сделал шаг вперёд левой ногой и сделал выпад вперёд левой рукой. На этот раз это был удар основанием ладони, от него Татце тоже не уклонялся. Однако не блокировал его, а принял своим туловищем. Левая ладонь Янаги вошла в правый бок Татце. Янаги нахмырил брови от ощущения, переданного ему от его ладони. Это было ощущение перелома ребер. Этот выпад ладони Янаги закончился переломом мутации. Янаги совершенно не ожидал, что всё получится так просто. Именно поэтому реакция Янаги запоздала. Задержка была незначительной и всего одно мгновение... Тем не менее, за этот промежуток времени длиной меньше половины секунды правая рука Тации достигла лица Янаги. Это был удар основанием ладони, но с движением только руки, без работы поясницей. Такой удар не должен был иметь достаточной силы и обычно применялся лишь для отвлечения внимания. Однако Янаги от него потерял равновесие и упал на одно колено. Причиной этому была магия движения, активированная мгновенным вызовом. Тация магии привёл в движение свою правую руку, заставив его нанести удар Янаги. Это было частичное подражание магии самого марионетка, на которой специализировался Тамидских Гне. Тацуя не мог симулировать самого марионетку полностью, но мог воспроизвести её в пределах одной правой руки. В тот же самый момент, как Янаги был отброшен, у Тацуи уже не было перелома, самовосстановление с помощью одной имённой магии. Устранив свои повреждения, Тацуя сделал шаг вперёд, чтобы добить Янаги. Однако он был вынужден прервать преследование. Трое почтённых Янаги с трёх разных сторон одновременно набросились на тацу. Это были бойцы взвода, прошедшего специальное обучение навыкам ближнего боя под руководством майора Янаги. Даже у тацу были плохие перспективы в битве трое против одного. До того, как его полностью окружили, он сделал большой прыжок и приземлился напротив двери. Теперь он стоял у входной двери в кабинет командира, хоть и спиной к ней. "Не дать ему сбежать!" крикнул своим почтённым, оправившимся от повреждений Янаги, после чего поднялся и тоже рванул вперёд. СapiKey что-то нажало на настенной консоли, вероятно дистанционно заперла дверь. Дверь выглядела обычной деревянной, но это было лишь внешнее. На самом деле она была из особых стальных пластин, обклеенных декоративными деревянными панелями. Но Тацу даже не потянулся рукой к дверной ручке. Вместо этого он двинулся навстречу приближающемуся Йенаги. Правая рука Йенаги двигалась к груди Тацу, правая рука Тацу двигалась к груди Йенаги. Это было не как зеркальное отражение, а будто объёмный образ был спроецирован в повёрнутом виде. И совершенно одинаковых пост они одновременно провели совершенно одинаковые удары. Из ладоней к сердцу противника была выпущена волна вибрации. Это была техника ближнего боя с использованием магии системы колебаний. По мощности удар Инаги выигрывал, но существенной разницы между результатами их ударов не было. У обоих подкосились ноги, Инаги так и упал на колени. А вот тотцы лишь пошатнулся и снова встал прямо. Урон был сведён на нет восстановлением. Чтобы не упасть окончательно, и ноги облокотился левой рукой о пол, а правая схватилась за грудь. Его лапа покрыл сопотом. Тацуя пошёл прямо мимо него и его поченённых застывших на месте, направлялся он вглубь комнаты, к столу Саэки. Но тут обзортация был преграждён, перед ним встал Казама. Тацуя даже не понял, когда Казама успел сдвинуться с места. Но Тацуя не остановился и продолжил двигаться вперёд. И в тот момент, когда Тацуя приблизился к Казаме, тело Тацуи взмыло в воздух и ударилось об стол Саэки, ударившись об стол не сверху, а сбоку, Тацуя пал на пол. Казама не обернулся, Тацуя развернулся к Казаме и встал, будто ничего не случилось. Подставиться самому, чтобы нанести удар противнику и победить? В ответ на слова Казамы: "Нет, это можно было бы назвать ничьей. Однако у меня есть средство стирающее повреждения. Разница лишь в этом". Тация говорил таким тоном, который им излагают всем известные факты. Если присмотреться, то можно было увидеть, что ноги Казамы слегка дрожали. Он изо всех сил поддерживал прямо своё тело, которое давно должно было упасть. И в момент броска Тация послал вибрационную волну через точку захвата своей руки. Эта вибрационная магия была гораздо мощнее той, что была отправлена в Янаги. Даже так называемый мгновенный вызов не завершает активацию моментально. Когда тратишь на это дополнительное время... «Это означает, что у тебя его не остаётся на то, чтобы сгруппироваться и упасть безопасно». «Но можно позволить себе такие поступки благодаря способности автоматического самовосстановления». Тацу развернулся и притянул руку в сторону Саэки. Саэки моментально схватилась рукой за ручку выдвижного ящика, в котором лежал пистолет. Рука Тацу и достигла настольной консоли. Саэки застыла от неожиданности происходящего. Разблокировав дверной замок, Тацу развернулся». «Значит, твоя победа над мастером была не случайностью», — заговорил Казама с направляющимся к двери Татсой, когда тот прошёл мимо него. «Тогда я проиграл. Я всё ещё не способен победить мастера», — ответил Татсо, проходя мимо Янаги. Янаги не пошевелился, точнее, не мог пошевелиться. Татсо покинул кабинет командира. Как только он закрыл за собой дверь, Казама рухнул на одно колено, и к нему бросились двое подчинённых. Оставшийся подчинённый поспешил к Янаге. Прошло около двух минут после ухода датцу, восстановив дыхание, Казама поднялся. Отведите майора Инаги в мёдпункт. Есть. Инаги послушно облокотился на плечо двоих почтённых, и они покинули кабинет командира. Ты тоже свободен. Есть. Оставшись с лучшего офицера, Казама тоже отпустил. В кабинете командира остались лишь двое Сайки и Казама. Подполковник, вы подошли к делу несерьёзно? Сайки упрекнула Казаму в форме вопроса. Я не поддавался. Казама не отрицал указания на то, что он был несерьёзен, не убивать противника, не разрушить здания и предметы интерьера, при таких условиях нельзя стать серьёзным. То же самое оказалось и на Ги Тацую тоже. Казама пытался захватить Тацую, используя все свои силы в пределах дозволенного теми же самыми условиями, что и у противника, и в результате потерпел поражение. Для Казамы сказать вслух оправдание: "Я не был серьёзен", было постыдным поступком. Но то же самое можно сказать и про то, что он не смог выполнить приказ. Поэтому ему больше не хотелось скрыться с вышестоящим офицером. С тем, что ему удалось уйти, уже ничего не поделаешь. У нас нет оснований, чтобы получить ордер на арест. Так что с этого момента нужно усилить наблюдение за ним, чтобы предотвратить хотя бы тайный выезд из страны. Сэйки уже поняла, что попытки обвинить Казамо это не более чем её личное нытьё. Она оставила этот вопрос без внимания и заговорила о более насущном деле. Благодарю. «Кстати, ваше превосходительство, что вы будете делать вот с этим?» Казама поднял и положил на стол уведомление об отставке и упавшее на пол в результате столкновения Тацию со столом. Саики взяла в руку этот конверт и молча бросила в стоящий рядом со столом Шреддер. «Вы уверены?» Как он сам и сказал, он не настоящий офицер. Он с самого начала не был надлежащим образом зарегистрирован в силах самообороны, поэтому само по себе уведомление об отставке – это нечто бессмысленное. «То есть вы проигнорируете отказ Тацию от звания?» «Нет. Созданные на особом основании записи об особом офицере Аагури Руи будут стёрты прямо сегодня». Решение Саэки оказалось для Казама неожиданным. Он опять спросил «Вы уверены?», но на этот раз для того, чтобы подтвердить намерение начальницы. «Нелояльные солдаты вредны для армии. Если он говорит, что ему не нужна поддержка армии, то пусть делает, что хочет». Эти слова Саэки были не из симпатии к Татсу, наоборот, её голос, казалось, в любой момент мог задрожать от гнева.